Глава 29. Королеву сопровождают два широкоплечих стражника на чёрных скакунах. Они облачены в кожаную броню и чёрные маски. У них за спинами закреплены боевые топоры при помощи ремней. В руках они держат длинные острые сабли, которые практически достают остриём до земли. Сажа на глазах тайга практически смыл дождь. Он вытер глаза рукавом рубашке, стирая остатки. «Здравствуй, тётушка». «Тётушка? Призрачная королева, тётя Тайга?» «Я так понимаю, ты не планируешь зайти на чай?» Лёгкий приятный голос королевы противоречит лукавому блеску в её бездонных чёрных глазах. Тайг сунул руки в карманы и качнулся на пятках, являя собой образец беззаботности а мы можем хотя бы сегодня обойтись без дурацких вопросов. Может быть, лучше поклониться и попытаться замаслить королеву, вместо того, чтобы провоцировать её?» Цокнув языком, королева забарабанила острыми чёрными ногтями по седлу своей лошади. «После стольких лет я почему-то не перестаю удивляться, что ты так и не научился хорошим манерам». Тайк шагнул вперёд, закрывая меня собой. Мне хотелось бы вздохнуть с облегчением, но у меня всё никак не получается отдышаться. Возможно, королева меня не заметила, возможно, она отпустит нас. Всё-таки Тайк её племянник. Если бы я и научился манерам, я бы всё равно не стал любезничать с тобой. Чёрт тебя побери, Тайк! Она убьёт нас обоих, если он не перестанет ей дерзить. Я выглянула из-за его спины, чтобы посмотреть, Как отреагировала королева на его грубый ответ? «Кажется, она не сердится, выглядит довольно равнодушной». «Вы с Арианом пропустили мой день рождения в прошлом месяце», — фыркнула она, небрежно проводя рукой по перьям на накидке. Она впилась в меня взглядом, и её губы растянулись в медленной улыбке. «Но, полагаю, подарочек, который ты мне принёс, загладит вашу вину». «Подойди, девочка, дай мне посмотреть на тебя!» Тайк напрягся всем телом. Я не хотела подчиняться, но что-то холодное скользнуло вверх по моим ногам. Чёрные корни обвились вокруг моих лодыжек, икор коленей и потащили меня вперёд. «В следующий раз я заплачу дважды!» прорычал Тайк, сжимая руки в кулаки. Его глаза почернели и, и я почувствовала в воздухе знакомый сладкий запах его магии. — Это не по правилам, Тайк! — промурлыкала королева и подтолкнула лошадь вперёд, чтобы встретить меня. — Какое очаровательное юное создание! Мой дорогой племянник ведь прекрасно знает, что бывает, если незаконно переправить людей в терман. Магия тайга закружила вокруг его ног, развивая его пальто. Королева схватила меня за подбородок ледяной рукой, заставляя меня смотреть ей в глаза. Под её тонкой, как бумага, морщинистой кожей медленно расползлась паутина из чёрных вен. — Ты знаешь, какое наказание ждёт тех, кто ходит через чёрный лес без моего разрешения, девочка? Мой голос меня не слушался, поэтому я покачала головой. «Одна жизнь!» — сказала королева, сверкая глазами. Она вытащила кинжал из-под своей украшенной перьями накидки. Кроваво-красные капли дождя заструились по сверкающему серебряному лезвию. Тайк появился рядом со мной и выбил кинжал из рук королевы. Она уставилась на него, прищурив глаза. «Ты высокомерный мелкий!» «Ой, молчи, старая ворона!» Тайк повернулся к ней спиной, взял мою руку и поднёс костяшки пальцев к проклятому рту. На его губах притаилась смерть. Она была там всё это время. Мне захотелось отстраниться. Как будто услышав мои мысли, Тайк поморщился. Он не поцеловал мою руку, лишь сжал мои пальцы. «Было приятно быть твоим мужем», — прошептал он с грустной улыбкой. Его лицо не переставало меняться ни на секунду. Прежде чем я успела ответить, Тайк отпустил мою руку и повернулся к королеве. «Давай побыстрее, она немного спешит». Рот королевы искривился в безумной улыбке. Взмахнув рукой, она вернула кинжал в руку, наклонилась вперёд, Что-то прошептало Тайгу на ухо и вонзило клинок ему прямо в сердце. «Нет!» — я бросилась вперёд и поймала тело Тайга до того, как он упал. Под его тяжестью я осела на землю. Весь остальной мир померк, и в поле моего зрения остался лишь Тайг. Его зелёные глаза померкли, став чёрными и безжизненными. «Из его груди льётся горячая липкая кровь, пятная мои руки, моё платье, мою душу». Королева с шипением выдохнула сквозь зубы. Морщины на её лбу разгладились, а жёсткие линии вокруг рта смягчились. «Тайк бессмертный, он вернётся. Но вернётся ли он достаточно быстро, чтобы спасти меня?» «Ещё раз!» — хихикнула королева, указывая на меня. Один из стражников воткнул саблю в землю, отчего вверх брызнул фонтан из чёрной смолы. Он слез с лошади и направился прямиком ко мне. «Нет!» Шёпот, мольба, одна жизнь, наказание. Она сказала, что наказание — одна жизнь. «Нет, пожалуйста!» Стражник наклонился вперёд, сжимая в руке кинжал. Я закрыла глаза и стала молиться о быстрой смерти. Внезапно тяжесть тела тайга исчезла. Стражник схватил его за лодыжку и потащил к реке. Он остановился, опустился на колени, занёс клинок над головой и стал наносить удары снова и снова и снова. Леденящий душу смех эхом прокатился среди мёртвых деревьев. «Этого паршивца убить труднее, чем меня», — сказала королева между приступами смеха. По моим щекам потекли слезы. Стражник вложил окровавленный кинжал в ножны и продолжил тащить тайга к реке. Голова тайга моталась из стороны в сторону, задевая корни, камни и кости. Добравшись до реки, стражник пинком сбросил тело тайга в воду. Королева улыбнулась мне и я ее едва узнала. Теперь на меня смотрела молодая и красивая женщина, хотя всего несколько мгновений назад я видела лицо старой корги. «Добро пожаловать в Терман!»